Оставшуюся часть урока я пыталась не обращать внимания на Эдварда, а поскольку это было выше моих сил, старалась, чтобы он не замечал моих брошенных украдкой взглядов. Как только прозвенел звонок, я отвернулась от него и стала собирать вещи, надеясь, что Калин, как и раньше, быстро уйдет на следующий урок. «Белла?» «Ну почему этот голос так много для меня значит? Ведь я знаю Эдварда совсем недавно».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 Чтобы немного успокоиться, я зажмурилась и сделала глубокий вдох. — Тогда чего же ты хочешь? — не открывая глаз, спросила я. — Удивительно, но так оказалось проще контролировать свои мысли. — Прости. — сокрушенно проговорил он. — Знаю, что веду себя грубо, однако так лучше. Наконец я решилась посмотреть на Эдварда. Его лицо было очень серьезным. — Не понимаю, о чем ты.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 естественно пришлось заменить габаритные огни и подкрасить кузов а вот фургон тайлера его родители продали на запчасти меня чуть удар не хватил когда завернув за угол я увидела темную фигуру застывшую у моего пикапа В следующую же секунду я узнала эрика его мне только не хватало привет эрик привет белла что случилось на дрожание его голоса я сначала внимания не обратила. Поэтому следующий вопрос застал меня врасплох. Я тут подумал, может, пойдешь со мной на танцы? Робко спросил он. Разве не девушки приглашают парней? Я изо всех сил старалась быть вежливой. Да, кажется, чуть слышно пролепетал он. К счастью, я смогла взять себя в руки. Спасибо за приглашение. Поблагодарила я, улыбаясь, но в ту субботу я еду в Сиэтл. Ладно, вздохнул Эрик, как-нибудь в другой раз. Конечно, радостно согласилась я. И тут же прикусила язык. Надеюсь, Эрик не воспримет мое обещание буквально. Он побрел к школе, а я услышала сдавленный смешок. Мимо прошел Эдвард Каллен. Он смотрел прямо перед собой, делая вид, что никого вокруг не замечает. Я села в машину, захлопнула за собой дверцу, повернула ключ зажигания и стала осторожно выезжать со своего места. Эдвард, виртуозно выехав со стоянки, обогнал меня на два корпуса